Глава 2 Я подробно рассказал о тактике нападения племени Красной Горы, уверенный практически на все процентов, что именно так они будут себя вести. Разве что количество противников и их уровни могут быть масштабированы под наши условия. Пригодились и подробные знания способностей Варбоса Марзула, военачальников и шаманов, Я точно знал, что папаша Ротшильд, Антибиотик и Борис распорядятся этой информацией куда лучше меня. Эта троица взяла на себя всю тактику защиты города и до сих пор успешно его удерживала. К тому же они хорошо знали способности всех игроков, участвующих в обороне Левры. «Если эта волна окажется именно такой, как ты говоришь, то как насчет следующих?» Сразу же после завершения моей лекции которую тщательно конспектировал планшет Борис, спросил папаша Ротшильд. «Как много ты знаешь?» Вы еще только одну», — честно ответил я. «Так что придется ускориться с захватом свободы. Думаю, вы начинаете готовиться к обороне. Я пойду разберусь в метро. Нужно убедиться, что она работает так же, как и в мирке Хатея». Но я уже был практически стопроцентно уверен, что все в полном порядке, и станция окажется на месте. Все, что делал прозорливый божок, имело хорошо просчитанный смысл, и все знания, полученные в его мирке, мне точно пригодятся. «Кстати, Даша, ты же бета-тестер. Слышала что-нибудь об этом метро И техники древних, в принципе?» — спросил у девушки папаша Ротшильд. Ядовито плюще внимательно слушала наши разговоры, но особо в них не вмешивалась, будто немного стесняясь. «Всю ветку Асур ввели уже после бета-тестирования», — покачала она головой в ответ. «Ну, даже так, мы тестировали далеко не все механизмы. Большей частью этим занимались ИИ. Я не могу знать все о Барктании». «Справедливо», — признал папаша Рушельт. «Ладно, идите, а мы пока займемся разработкой плана обороны. У меня уже есть несколько неплохих идей». Кивнув, я направился к выходу. «Мы, мы идем, идем с тобой!», тобой. Тут же воскликнули Пинки и Нетарк. Я тоже хочу посмотреть. Присоединился к ним Марк. Тактик из меня все равно никакой. Борис, Семика, Наумовых и Дарья начали довольно активное обсуждение, а мы в отправились на поиски метро. И вход в него действительно нашелся в одном из домов, который оказывается все еще принадлежал мне. Правда, та маленькая халупа, в которой я начинал игру теперь выглядело как нормальный такой качественный двухэтажный дом. Уж не знаю, всегда он был моим, или его вернули после того, как я стал владельцем Келевры, но все равно приятно. И вдвойне приятно, что именно в нем находился спуск в метро, которым мы с друзьями и воспользовались. Станция выглядела точно так же, как и в мерке Хатея. Белый мрамор на стенах, яркий свет от ламп под потолком — и по центру две футуристичные гладкие капсулы цвета черного агата, стоящие на рельсах напротив гигантского зеркала. «Знакомьтесь, это метаэнергетическая трасса разгона отражением», продекламировал я. «Капсулами можно пользоваться раз в 24 часа и перемещаться на любую станцию, указанную на карте». Кстати, количество станций на карте существенно отличалось от того, что я видел в мерке Хатея и практически все они были отмечены зеленым цветом. Здесь не было ограничений, и мы могли переместиться в любое государство, кроме разве что Алого Халифата. И самое главное, что была доступна телепортация в крепость Свобода, что давало нам неплохой шанс отбить ее у орков». «Офигеть!» — воскликнула Пинки, во все глаза глядя на карту. «Интересно, а, а этот способ перемещения доступен только твоему особому классу?» или любому, кто прокачает власть над древними механизмами до нужного уровня и сможет попасть в метро. Даже если у кого-то есть эта способность, найти вход на станцию очень непросто. Ответил я, испытав что-то вроде ревности. Вот еще кто-то будет э, по моим станциям шастать. Хотя вопрос интересный, ведь тогда и к навкелевру однажды может кто-нибудь нагрянуть, несмотря на все ограничения для телепортов. Тут я вспомнил о том, что пинки на более ранних уровнях тоже была доступна власть над древними механизмами, но она выбрала другую ветку развития. «Как думаешь, сколько людей тоже получили эту способность?» «Я среди электромагов таких не знаю, но наверняка ведь нашлись любители нестандартных сборок», задумчиво сказала девушка. «Поэтому информация о метро лучше держать в тайне от всех. А с другой стороны, если среди неназываемых все-таки есть электромаг с такой способностью, это значительно облегчило бы нам задачу». «Но можно ли кому-то доверить столь опасную информацию?» В сомнении сказал я. «Мы можем обсудить такую возможность, но я заранее против». Тем временем маленький гремлин завороженно правил лапкой по черной поверхности яйца. Все гремлины боготворили технику Ассор, и, похоже, даже будучи игроком, Нетарк тоже ощущал нечто подобное. «Правильно ли я понял, что капсула при исчезновении отсюда заменяется такой же с другой станции? «То есть, если перемещаться на нужную нам станцию с пересадкой, то можно увеличить количество перемещаемых людей до общего количества станций?» «Ага», — подтвердил я. «Вот только заставить их перемещаться могу только я. И находиться для этого мне надо внутри. Так что такая схема не сработает?» «Жаль», — вздохнул Натарк. «Хотя это было бы слишком просто. А еще это значит, что отбивать свободу придется все-таки шестером». И нас туда точно не возьмут, уровни слишком низкие. Видимо, пойдешь ты, антибиотик, и еще четверка самых сильных игроков. При перемещении капсула заменяется заряженной капсулой. Так что, вернувшись из свободы, я смогу отправить туда еще пять человек. Но на этом все. Как ни крути, я могу возвратиться из крепости только один раз. — В капсулу точно влезает только шесть человек? — уточнил Марк, тут же напрягшись. Очевидно, ему тоже не хотелось пропустить такую опасную вылазку. «Внутри столько мест», — подтвердил я. «Видимо, такое ограничение есть, хотя стоит проверить». Я воспользовался властью над древними механизмами на капсулу и тут же увидел системное сообщение. Применение способности власть над древними механизмами на капсулу метаэнергетической трассы разгона отражением прошло успешно на 100%. Капсула работает в полуавтономном режиме. Доступны следующие команды. Открытие-закрытие, перемещение к выбранной станции раз в 24 часа, полная перезарядка капсулы, требуется средний энергетический блок. А вот это что-то новенькое. Здесь появилась возможность перезаряжать капсулу. Пусть я пока и не знал, откуда брать эти энергетические блоки, но были все шансы их отыскать с помощью Бориса или называемых Скомандовав открыть капсулу, я заглянул внутрь и убедился, что мест внутри всего шесть. «А если ты телепортируешься с помощью свитка из Свободы в один из городов Империи?» Щелкнул пальцами на Тарк. «Как тебе идея?» хм, «Неплохо», — согласился я. «Но это при условии, что свитки телепортации вообще будут работать в крепости». Пинки обвела рукой часть карты на стене. Здесь много городов, если возвращаться из крепости телепортом в каждый из них, то можно переправить туда целую армию. Найти каждую станцию снаружи очень непросто. Я для этого использовал механических птиц древних, над которыми поработал Кузнец и Свобода. Сейчас у меня их нет, и достать их будет довольно проблематично. Путь в ущелье адских криков нам перекрыла армия орков, да и дух охоты наверняка патрулирует все земли, окружающие Килевру. Вспомнив лаванду, я невольно взгрустнула. Если крепость пала, то орки наверняка перебили весь гарнизон, и она не выжила. Пусть я и был знаком лишь с её копией, но все таки мускулистая женщина-кузнец успела стать мне чуть ближе остальных персонажей из Мирка Хотея. «Может, папаша Ротшильд что-нибудь придумает?» — предположила Пинки. «Отпишем ему сложившуюся ситуацию и подумаем вместе». Убедившись в том, что все возможности метро в нашем распоряжении, мы вернулись в ратушу и продолжили обсуждение дальнейших планов. «План осада готов», — сообщил нам антибиотик, довольно улыбаясь. «Если информация о племени Красной горы верна, то мы разобьем морков практически без потери, причем сделаем это очень красиво». «Это будет грандиозно!» — радостно присоединилась к ему Дарья, тоже активно участвовавшего в обсуждении тактики обороны. Все-таки знания бета-тестера о способностях персонажей и возможности их комбинирования ничуть не уступали, а может и превосходили главу клана, неназываемых и Бориса. Раз уж вопрос осады был временно закрыт, я решил определиться с более актуальной для меня лично задачей – поисками меча. Если свобода захвачена, значит меч уже находится у главы одного из кланов, Но тогда по логике началось бы полноценное вторжение в империю. Сейчас же они штурмовали Килевру ровно по тем же правилам, что и крепость. И это было несколько странно, если честно. Я задал этот вопрос друзьям, но никто не смог ответить ничего вразумительного. «У каждого ограничения в Арктании есть какое-то сюжетное объяснение», задумчиво проговорил папаша Ротшильд. «Если тот, кто захватил свободу, не стал новым царем Морков то этому есть какая-то причина. Нужно расспросить игроков-орков. Наверняка они что-то об этом знают. «Сколько времени на это потребуется?» — уточнил я. «У меня осталось меньше суток на завершение квеста. В армии орков есть игроки, а они тоже участвуют в осаде. Я закину вопрос знакомым», — ответил Борис, и на вопросительный взгляд антибиотика тут же пояснил. «Нет, они не в курсе, что воют против меня». Торговец тут же достал планшет и начал строчить сообщение. Его, к примеру, последовали папаша Ротшильд с антибиотиком. Остальные лишь пожали плечами. Видимо, среди их знакомых игроков-урков не было. Разве что Марк, немного подумав, написал кому-то сообщение. «Может, сестра что-нибудь знает», — пояснил он мне. «В принципе, у меня были некоторые подозрения о том, у кого мог находиться меч. Если Гаруна имеет знак возрождения...» как, безусловно, очень важный персонаж, то она могла найти и украсть меч, выкованный отцом. Тогда становится понятным, почему руки не выбрали вождя, который станет во главе всего войска. Ведь знаковый артефакт отсутствовал. Но если это так, я даже представить не могу, где искать арчанку. В любом случае, я рассказал всем более подробную историю создания меча в надежде, что они смогут что-нибудь откопать. «Кстати, а амулет второго лика, позволяющий менять внешность персонажа, слышали о таком?» Вспомнил я очень полезный артефакт, с помощью которого Гаруна меняла внешний вид. «В продаже таких нет», — тут же ответил Борис. «Видимо, что-то квестово в единичном экземпляре». «Жаль, очень полезная штука». «Так я же могу использовать иллюзию», — обиженно напомнил Марк. «Только попроси». Но они не сработают на высокоуровневых игроков с прокачанным интеллектом, — напомнила Пинки. А нам именно такие в большинстве своем и противостоят, так что амулетик нам бы очень пригодился. «Просто мне нужно немного добрать уровней», — буркнул иллюзионист. «Не всех же виртуальные боги паровозят. Даже Серджио за убийство демонолога в реале получил десяток уровней, да еще и быстрее всех квест Миссар закончил». Нетарк хихикнул. Ничего себе даже. Он так-то принц, консорт. За ним всю королевство эльфов стоит. С такой армией любой квест можно закончить в два счета. Так что же он нам не поможет, раз такой могущественный? Продолжил возмущаться натарк. Это имперский город, пояснил ему вполне очевидный факт гремлина. «Эл-Андрелл не может вмешиваться в войну на нашей стороне. К тому же у них хватает и своих проблем с ледяным лордом и восстанием магистра Эльфура. Тут я запоздало вспомнил об эльфах, и конкретно об Эриване, боге-покровителе Стерджо, который обещал мне эликсир поднятия класса питомца за помощь в выполнении задания. С демонологами мы справились, а значит, мне тоже причитается награда, и спин может подняться до эпического класса и получить летающую форму. «Борис, а у тебя не найдется парочки свитков телепортации?» Нетерпеливо спросил я, надеюсь успеть минуться в Эллендрил до начала осады. Торговец почесал затылок со слегка виноватым лицом. Слушай, они сейчас сильно в дефиците. Духохоты потратил огромные деньги, чтобы скупать все свитки, появляющиеся в продаже, да еще и убил нескольких мастеров, занимавшихся их производством в крупных масштабах. Все-таки это сильнейший клан во всей Арктании, Средств не хватает. И они понимают, что порталы единственный способ. Нам здесь хоть как-то поддерживать гарнизон защитников. Черт, да что эта сволочь так ко мне прицепилась-то?» В сердцах воскликнул я. «Вон, уже трое из его компашки завершили квесты мисаров, А ему все мало. Может, попробовать выйти с ним на контакт еще раз? Что, этому Закариулу заняться больше нечем, кроме как меня щемить? Хотя, если подумать, квесты-то они уже закончили, и теперь, видимо, спокойно ждут того, что произойдет в час икс» и свободного времени у них действительно навалом. А помню фразу «главы, духа охоты», что все, кто не с ним, должны умереть. Вполне логично для него пытаться избавиться от остальных эмиссаров. Папаша Ротшильд заметил мое разочарование и поспешил вмешаться. «Мы закупаем порталы с рук. Следующую партию скоро пришлет. Но до начала сада уже...» Снаружи прозвучал горно, и коротышка покачал головой. «Не успеем. Похоже, пришло время, и орки готовятся к атаке. Марк, твои иллюзии будут играть важную роль в нашем плане, поэтому ты идешь со мной». «Да!» — обрадовался иллюзионист. «И заметьте, без всяких амулетов». «Прежде чем отправляться в бой, приоденься хоть», — остановил меня уже возле выхода Борис. «Я помню, что у тебя упор в интеллект, поэтому подобрал качественную экипировку на сотый уровень». «Точно!» — опомнился я. «Совсем забыл об этом, если честно. В мерке ХТ и особо выбора не было, поэтому ходил в чем придется. Спасибо, что подумал об этом за меня». «О чем речь?» — довольно ухмыльнулся торговец. «Это моя работа». Сменив основную экипировку и оставив неизменными, лишь самые важные артефакты, вроде амулета молнии, перстня хранителя подземелий, я догнал остальных товарищей, но они успели разделиться. Папаша Ротшильд и Марк убежали куда-то к воротам. Антибиотик принялся раздавать указания многочисленным игрокам. Пинки с нетарком поднялись на стену, а Дарья осталась со мной. «Я отвечаю за твою безопасность», — пояснила циркачка. Думаю, нам стоит сразу обвиняться обликами, чтобы защитить тебя от возможных нападений духа охоты. Ты же будешь участвовать в осаде? Они, в принципе, справятся и без нашей помощи. С полученной от тебя информацией ребята придумали отличные планы». — Я такое не пропущу, — хмыкнул я, разрешив обмен обликами. Столько раз участвовал в осаде против племени Красной Горы, я знаю наизусть каждый их шаг. Впрочем, поднявшись на стену, я понял, что слегка переоценил свой опыт, полученный в мирке Хатея. Орков племени Красной Горы было значительно больше, чем там, и даже экипированы они были куда лучше, а главное их осадные орудия выглядели более продвинутыми и очень опасными. С другой стороны, размеры Килевры практически ничем не уступали крепости Свобода, но количество высокоуровневых игроков и имперских стражников делало город куда более опасной целью для нападения. А ведь был еще бонус плюс 10% к защите всех строений и игроков от Стеклянной Розы Судьбы, да к тому же все погибшие возрождались на кладбище внутри Килевры, что также давало нам огромное преимущество. Хотя количество нападавших все равно было значительно большим. Да и уровни даже простых рядовых орков практически не уступали средним уровнем игроков. Хе-хе-хе, готов к представлению? Азарно спросил меня Нетарг, доставая горсть золотых монет и раскидывая по стене. Похоже, его ничуть не обманула моя новая внешность. Сейчас мы покажем класс. Армия орков неторопливо двигалась к городу пока не вышло на расстояние выстрелов из баллисты катапульт. Стал отчетливо слышен монотонный бой барабанов, даже с такого расстояния наложивший на защитников дебаф, снимающий положительные бафы и уменьшающий базовые характеристики. Но над крепостью тут же пронеслась серия вспышек, избавляющих от этого эффекта, пусть и не со всех, но хотя бы случников и магов. Кстати, я наконец-то смог оценить мощь собравшихся на стенах игроков и воинов Империи. Большую часть неназываемых были не намного выше меня по уровням, примерно 110-120 уровня. Были игроки под 130 уровни, но таких было немного. «Слушай, а ты не в курсе, какое у нас отношение сил с силсорками? – спросил я гремлина. «Примерно три к одному в их пользу», — ответила за него Пинки. «Но с учетом того, что обороняться всегда легче, мы примерно в равных условиях». «Были бы, если бы не знали тактику их нападения». Вмешался антибиотик. «Теперь же преимущество на нашей стороне. Смотрите и наслаждайтесь!»